Представление об искусстве нара было странное. Поиграв, дети забывали о своих скульптурах так же легко, как и взрослые. Помастерив свое удовольствие, забывали о картинах из веточек и фигурках из глины. Рогодил наблюдал за выставкой, примостившись на краю поляны с экраном на коленях.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 Она опустилась рядом на траву, он мог слышать ее дыхание и запах, исходящий от нее, очень похожий на запах Тимаралка. алка «Вы можете мне, по крайней мере, объяснить, что случилось?» Я сказал Тимор-Алку, что он нечестно сдал пробу, что ему помогли. Шана выплюнула невнятное ругательство. «Он ушел из дома».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 Это не человек, это взбесившаяся охранная система, но если он прав, ему дадут все полномочия, какие он только сможет отхватить, а сможет он многое. Она подняла глаза к горящему огнями небу. Я только молюсь, чтобы он был неправ, чтобы он ошибся, он не может быть правым всегда. Он сказал мне, дай же понять Альбе, что ты не одобряешь ее игр что тебе это неприятно, больно, что тебе страшно за нее в конце концов. А я улыбаюсь. Я думала, глупый мальчишка, ты ревнуешь к гениальности моей дочери. И вот тебе гениальность. «Я прошу прощения», — помолчав сказал крокодил. «Я не мог исполнить ваш уговор. Я не смог его удержать. Только навредил всем». «Я не могу вернуть вас на землю», — холодно сказала Шана.